Часть вторая. Глава первая. Сердце бешено стучало в ушах, пока фигуры волкодлаков, стоявших на берегу, не скрылись из виду. Дыхание Хель постепенно приходило в норму. Она понемногу успокаивалась. Все это время она активно управляла лодкой в одиночку. Она сделала это. Три года планирования, все варианты коту под хвост, но в итоге получилось. А это главное. Теперь веревочка в безопасности, и Хель не придется таскать на себе ее шкуру. Но эльфа и Нома ей все же не удалось спасти, как и Макса с чернышом. Хотя при одной лишь мысли о старом друге у девушки сворачивался желудок. Какой же Макс все-таки гад и трус? «Ты долго будешь лежать?» — прервала ход ее мысли Анна. Поднявшись, Хель уставилась на рыжеволосую девушку, которую только что вызволила из тюрьмы. Анна выглядела немного младше самой Хель. На вид ей было 15 или 16 лет. Фарфоровая кожа делала Анну похожей на одну из статуй, которые встречались Хель в заброшенном городе. «А ты хорошо управляешься с этой лодкой?» Анна кивнула и заулыбалась. «Да, я люблю плавать по реке с детства». «Ого, и тебя отпускают одно?» «Нет, конечно, но меня трудно удержать в заперти». Засмеялась Анна. «Как и меня». «Спасибо, что вытащила из тюрьмы. Кстати, почему ты решилась на такое?» «Это очень длинная история. Не уверена, что сейчас она уместна. Думаю, за нами отправят погоню». «О, не волнуйся. Твой друг выбрал очень быстроходное судно. Оно в миг доставит нас в безопасное место. Да и ветер благоволит. Сегодня нас не догонит. заверила Анна. «Так что рассказывай. Только сиди, где сидишь. И попроси своего волка оставаться на том же месте». «Не стоит разгуливать посудно ночью». «Хорошо», — кивнула Хель и поведала про то, как впервые увидела обряд посвящения, как подружилась с Максом и эльфом и предложила им бежать, не упустив и подробности предательства. «Я думала, волкодлаки кровожадные твари». «То же самое нам твердили о людях», — рассмеялась Хель, поглаживая веревочку. «Да уж, но среди людей не все такие уж хорошие». Хватает и мерзавцев еще похуже Макса. И все же я бы хотела поплыть с тобой к заброшенному городу, к людям. Надеюсь, что там мы с веревочкой обретем новый дом. Мы живем не в самом заброшенном городе, а рядом с ним, — поправила Анна. Бральдар — так называется наша страна и одновременно столица. Это город побольше вашего, обнесенный высокой каменной стеной. А ты и правда лазучица? Анна удивленно посмотрела на Хель. Я не лазучица, разумеется. Кто посылает тринадцатилетних девочек на разведку? Тебе тринадцать? Да, но до конца года исполнится четырнадцать. Ого, а ты в курсе, что из-за тебя чуть не началась война? Взрослым только дай повод. Пожала плечами Анна. Но тут явно было что-то не так, и Хеля это понимала. Не могло из-за простой девочки выйти столько шума. А кто твои родители? На этом вопросе Анна замялась, и это не ускользнуло от Хель. Мама умерла, когда мне исполнился год. Я ее совсем не помню, зная, что ее звали Вика. А что с ней стряслось? Никто толком не понял. Перестала нормально есть, а вскоре совсем слегла и уже не встала. А отец? Он любил маму, тосковал, и сейчас часто вспоминает ее. Анна и Хель замолчали. Лодку быстро несло по реке мимо крутых берегов с густыми хвойными лесами. Постепенно светало, а это означало, что они приближались к цели. Хель окончательно погрузилась в свои мысли, вновь переживая события прошлой ночи. Веревочкой надоело лежать на одном месте, поэтому волчица обнюхивала трюм лодки. Наконец впереди показались развалины гигантского арочного моста, который рухнул еще сто лет назад. Тут от рулевого на судне требовалась сноровка, чтобы обойти гигантские обломки, торчавшие из воды. Анна справилась мастерски. Сразу за мостом начинались руины древнего города. Но до Бральдара нужно было плыть еще как минимум час. «Ты так и не ответила, кто твой отец?» прервала молчание Хель. Анна серьезно посмотрела на свою спасительницу, размышляя, стоит ли говорить сейчас. «Она вот-вот сама все увидит», — подумала Анна и сказала. «Моего отца зовут Гарри по прозвищу Ослепленный, 36-й король Бральдара, а я его единственная дочь и наследница престола принцесса Анна». «Так ты принцесса?» — воскликнула Хель. «Я подозревала, что ты важная шишка, но чтобы дочь короля из заброшенного города!» Анна улыбнулась и произнесла. «Я не слишком люблю это афишировать. Подобные заявления больше мешают, чем помогают». «Да уж в этом и с тобой похоже». «Моим приключениям в последнее время тоже активно мешали. «Так значит, ты подозревала, что я важная шишка?» Хель пожала плечами. «Я не была уверена до конца, но оттеплилась надежда. В клане только и говорили, что ты лазутчица самого короля». Затем она внимательно посмотрела на Анну и произнесла самым серьезным голосом. «Как уже говорила, я хочу остаться жить в вашем городе с веревочкой. Как думаешь, твой отец позволит?» «Я думаю, что отец задаст мне приличную трепку», — вздохнула Анна. «И, конечно, он позволит тебе остаться. Я думаю, вы с волчицей даже сможете поселиться во дворце в гостевых покоях». Это успокоило, Хиль. «А какой он, твой отец?» «Он добрый, даже слишком. Когда я была маленькой, мои родные дяди захотели свергнуть отца строна. Они заперли его в темнице и ослепили. Меня тогда успели вывести в последний момент наши сторонники». Они же позже организовали побег из тюрьмы. Отец собрал армию и победил врагов. Люди хотели, чтобы он казнил восставших всех до единого. Но мятежные братья пали на поле битвы. А их сторонников лишь отправили в тюрьму. И многих за эти годы уже выпустили на волю. Отец сохранил им жизнь и вернул свободу. Только кто вернет ему зрение? Может быть и хорошо, что король так сделал. Возможно, он обрел новых друзей среди старых врагов. «Брось, люди не склонны меняться», — вздохнула Анна. «И не любят исправлять ошибки. Когда-то 12 семей основали наше королевство. Среди них были и мои предки, фланаганы, которые по сей день правят в Бральдаре. Остальные стали миновать себя знатными родами и сегодня составляют элиту. Но это не люди, а мерзкие твари, которые только и думают, как бы подставить друг друга. И когда они клянутся в верности моему отцу, я им не верю. В это время они увидели слева небольшую речку, которая впадала в снежную. Анна приказала беречь голову и, развернувшись, направила судно к ней. Что это за река? Это Коршинов ручей. Для ручья он как-то великоват. Да, лет сорок назад бральдарцы прорыли судоходный канал, который ведет к столице. Еще каких-то полчаса ему дома. Хелю уселась поудобней, подозвала веревочку и приготовилась к встрече с новой жизнью о которой она пока почти ничего не знала. Тем лучше, именно этого она и хотела.